Большинство этих юношей и девушек приехали в Палестину самостоятельно и долгие годы оставались холостыми. Они прибыли в далекую, неизвестную страну весьма молодыми, без родственников или друзей, без поддержки движения общества или ассоциации, которая могла бы помочь им. Подавляющее большинство прибыло без денег и средств с единственной целью. Работать на земле Израиля с двух заглавных букв. Годы второй Алии были также годами подросткового кризиса прибывших. Они были странниками. Какое-то время работали в цитрусовых рощах, пятах, тиквы. Потом ветер перенес их в Гедеру, оттуда в Галилею и так далее. С одной стороны... Это отсутствие постоянства выражало их желание познакомиться со страной, а с другой говорило об определенной неудовлетворенности, отсутствии зрелости и готовности к постоянному месту людям и образу жизни. Движимые духом русских революционеров, они стремились к полноценной жизни, и их не останавливали страдания и невзгоды, которые они взвалили на себя. Мы боялись благополучия, писала Рахель Блуфштейн, которая стала известна как Рахель Поэтесса, за главной буквы. Мы стремились к жертвам, описал эту эмоцию как радость жертвоприношения Залман Шазар, третий президент Израиля. Пионеры Второй Алии принесли из России модель политической партии. как принятой организационной основы. Партия предполагала выборное руководство, платформу, включавшую основные аспекты идеологии группы, и газету, которая участвовала в битвах партии и представляла ее идеологию общественности. Первой такой партией, основанной в Палестине, был Хапо-эль-Хацайр, «Молодой рабочий» в 1905 году. Она не придерживалась заранее определенной платформы, что было равносильно заявлению, что ее члены не занимаются политической теорией, а лишь укореняются в палестинских реалиях. На своем щите они написали «Завоевание труда». что означало привлечение еврейского рабочего к сельскохозяйственным работам на еврейской земле. С точки зрения культуры, они рассматривали развитие еврейского культурного центра в Палестине и превращение еврита в повседневный язык как первоочередную национальную миссию. Для них романтизм сельскохозяйственного рабочего был связан с идеей, что ручной труд избавит еврея от извечных недугов. Это было бы источником силы духа и создало бы новые качества, которые привели бы к психологической революции. В 1906 году в Палестине была создана партия «Пуалей Цион». Ее манифест «Платформа Рамла» был сформулирован в духе Барохова двадцатилетним летним Давидом Бен-Гурионом, прибывшим в страну всего несколькими месяцами ранее. по Алейцион стремилась завладеть пролетариатом и поэтому привлекала рабочих к ручному труду в Машавах. Партия, похоже, не придавала этой работе духовного значения, которое ей приписывал Хапуэль Хатсаир, а скорее считала ее насущной необходимостью. На самом деле повседневные интересы обоих этих направлений сошлись воедино на сельскохозяйственной работе. После того, как Машавы перешли под контроль ЕКО, у них почти не осталось еврейских рабочих. Молодые люди, которые теперь начали пребывать в Машавы, были породой совершенно отличавшейся от своих скромных и безрадостных предков. Они – привнесли решительное чувство миссии, убежденность в том, что их роль заключается в обеспечении еврейского плацдарма в Палестине и в национальном характере мошавов. Они были вольнодумцами, мужчинами и женщинами, которые вместе ходили на работу и проводили свободное время, и они считали себя авангардом, указывающим путь тем, кто придет после них. Они придавали большое значение своему статусу рабочих, а идея контролировать работу других, то есть эксплуатировать их труд, была для них неприемлемой. Точно так же они отвергли прежний идеал рабочих стать землевладельцами. Они хотели оставаться простыми рабочими и считали свой труд выполнением своей национальной миссии. Извлекая урок из судьбы пионеров первой Алии, утративших свои идеалы, когда они попали под покровительство барона, и недолюбливая ультраортодоксов, живших на благотворительность Халуки, они отказались от какой бы то ни было поддержки. Их независимость должна быть сохранена только в том случае, если они откажутся связывать себя с какой-либо материальной собственностью и будут ревностно защищать свою свободу от посягательств, знакомство этих радикальных, зашоренных идеологией молодых людей с действительностью Машавов было болезненным. Пионеры первой Алии стали спекулянтами и лавочниками, торгующими надеждами своего народа и продававшими чаяния своей юности за гроши. они ввели идола изгнания в храм возрождения, и создание Родины было запятнано идолопоклонством, писал Давид Бен-Гурион. Идолопоклонство — один из трех исключительных еврейских грехов, о которых говорится «Пусть еврей предпочтет смерть», и не совершит этого греха. Два других это пролитие крови и кровосмешение. Используя эти метафоры, Бен-Гурион отождествлял нечестивого и оскверняющего идола в храме с арабскими рабочими на полях мошавов. Таким образом, он перевел проблему арабского труда с практического уровня получения евреями работы в Машавах на мифический уровень нарушения табу. Столкновение между этими рабочими и фермерами первой Алии было столкновением цивилизаций между консервативным обществом и радикальным, между соблюдающим традиции обществом и обществом, гордящимся своим секуляризмом, между обществом, приверженным постоянству и стабильности и обществом, отвергающим буржуазные ценности и материальный успех. Фермеры презирали молодежь как шмендриков, невежественных или никчемных людей, идиш. В то время как молодежь характеризовала фермеров как предателей нации, чье стремление к деньгам заставило их отказаться от сионистской идеи создания продуктивного еврейского сообщества в Палестине. В разразившейся войне поколений фермеры подчеркивали свои невзгоды за последние 30 лет и утверждали, что важно поддерживать экономическую стабильность Машавов как часть заселения Палестины, что в любом случае для поддержания жизни Не хватит исключительно еврейских рабочих, и, возможно, жизнь в мире со своими арабскими соседями требовала и того, чтобы нанимать их для сельскохозяйственных работ. Однако эти аспекты остались без внимания. Битва за сионистское общественное мнение, которое внимательно следила за полемикой в прессе в Палестине и за рубежом, была выиграна рабочими второй Алии, которые с тех пор приобрели ауру спасителей нации, в то время как фермеры заклеймили себя как классовые эгоисты. Дискуссия о еврейском труде в Машавах превратилась в дискуссию о сути сионизма. В 1912 году, после своего третьего визита в Палестину, Ахад Хаам опубликовал свое эссе «All in All», Все во всем. Тогда как в своих предыдущих эссе «Истина из Эрец Исраэль» и «Ишуф» и его хранители, он резко раскритиковал ситуацию в Машавах, теперь он представил их достижения, экономический рост и независимость. Он описал успешного фермера, встреченного им в Машавах, как почти идеальную фигуру своего рода библейского воза. Гордого, знающего хозяина, который наблюдает за своими рабочими и зарабатывает на жизнь сельским хозяйством, но не работает сам. Затем Ахатхам Хаам задал решающий вопрос. «Основы жизни любой страны лежат в сельских массах. Сельские массы в Палестине не еврейские в настоящее время». и трудно представить, что в будущем они станут еврейскими. Он пришел к выводу, что по самой своей природе еврей не предназначен для возделывания земли. Еврей слишком умен, слишком культурен и не способен свести всю свою жизнь и желание к небольшому участку земли и быть довольным своей участью, зарабатывая на этом скромную плату в поте лица». поэтому надежды герцля на Палестину как на безопасное убежище не имели под собой никаких оснований, поскольку евреи всегда были меньшинством среди значительного арабского большинства. Для хат -Хаама эта ситуация была оправданием идеи так называемого духовного центра, которую он выдвигал с самого начала, но для приверженцев чистого сионизма она звучала похоронным звоном. Неудача завоевания труда в Машавах была не только личным поражением этих молодых людей, но и национальной трагедией сужения сионистских перспектив. Социальная структура, в которой землевладельцы были европейским меньшинством, рабочие коренными жителями, Напоминают колониальные общества, в которых европейское меньшинство управляло местным большинством и эксплуатировало его труд. С самого начала еврейское общество в Палестине не соответствовало этой схеме. Новый еврейский шуф создавался не для того, чтобы родина могла послать своих сыновей и дочерей поселиться в стране, которую управляла и эксплуатировать ресурсы колонии, Скорее, Палестина была уникальным случаем, когда в основном европейские поселенцы решили приехать в неразвитую экономическую, а отсталую страну и инвестировать в нее капитал и труд по националистическим идеологическим мотивам. Поселенцы не завоевывали землю, они покупали ее. Тем не менее, социально-экономическая структура, сложившаяся в Машавах, Была аналогична структуре европейских колоний И люди второй Алии полностью ее отвергли После французской революции революционеры, особенно в царской России Приняли лозунг «Земля для тех, кто ее обрабатывает» Люди второй Алии считали, что сохранение статус-кво в Машавах означает продолжение эксплуатации чужого труда, а также чувствовали опасность, что однажды арабские рабочие восстанут против своих еврейских хозяев и завладеют землей. Социалистическая идеология заставила почувствовать потенциальную опасность, присущую социально-экономической структуре машавов и ее моральные изъяны. Борьба за завоевание труда в машавах – провалилась. В некоторых случаях фермеры не хотели, чтобы наглые рабочие евреи бросали вызов работодателям. В других еврейских рабочих просто не хватало, чтобы завоевать труд. Хуже всего, что оказалось, даже когда еврейские рабочие имели постоянную работу и им удавалось упорно продолжать тяжелый утомительный труд, они не могли поддерживать жизнь культурных людей. читать иногда газету или книгу, а также у них совершенно не было возможности создать семью. Эта проблема обострилась по мере того, как прошло десятилетие второй Алии, и юноши с девушками повзрослели. Эта последняя трудность привела к мысли, что, возможно, идеалистичный, относительно образованный рабочий, нуждающийся в культуре, не годится для завоевания труда. Возможно, это было бы лучше осуществить тем, кого в то время называли естественными работниками, людям, для которых физический труд был естественен и которым не нужно было, так сказать, завоевывать его в смысле необходимости добиваться победы над собой, чтобы делать такую работу. И оказалось, что такие естественные рабочие были. Во время Первой Алии по собственной инициативе из Йемена в Палестину прибыло несколько тысяч мигрантов. В конце 1840-х годов британцы захватили Аден, открыв для йеменских евреев возможность получать через еврейскую прессу, доходившую до города, информацию о событиях в других еврейских общинах. В 1880-х годах Распространился слух, что богатые евреи собираются купить Палестину и поселить там евреев. Османские правители Йемена строго соблюдали все унизительные антиеврейские указы, характерные для этой мусульманской страны. Сочетание суровых условий в Йемене, любви к земле Израиля и надежды на улучшение своего положения – побудило йеменских евреев предпринять путешествие в Палестину. Как османским подданным им было разрешено въехать в Палестину, а открытие Суэцкого канала сократило поездку. Достигнув Палестины несколькими волнами, йеменцы поселились в Иерусалиме и Яфо и зарабатывали на жизнь, будучи ремесленниками, ювелирами, строителями и каменотесами. В этих сферах они конкурировали с арабами, У них была репутация трудолюбивых людей, довольствующихся малым. Итак, когда рабочие второй Алии были в отчаянии из-за провала так называемого завоевания труда, родилась идея привлечения йеменских евреев, которые должны были интегрироваться в Машавах как так называемые «естественные рабочие». Шмуэль-Явлен-Эли – выдавая себя за равинского палестинского эмиссара, направленного в общины диаспоры с целью сбора благотворительных пожертвований, отправился в Йемен, чтобы увлечь евреев этой удаленной страны идеей эмиграции в Палестину, путешествие, которое стало частью мифологии Второй Алии. Начиная с 1909 года в Палестину снова прибыла волна йеменских эмигрантов, и около 1200 человек собирались работать в Машавах. Они столкнулись с немалыми трудностями. Будучи физически слабыми, не имея опыта в сельскохозяйственных работах, они, конечно, не могли соперничать с арабами. Смертность от болезней была чрезвычайно высока. К 1914 году йеманцы составляли около 5%, еврейского населения Палестины, но так называемыми естественными рабочими они не стали. В более абстрактном смысле термин «завоевание труда» относился к усилиям рабочих второй Алии по адаптации к физическому труду, и это усилие было их основополагающим опытом, как рассказывал Йосеф Хаим Бреннер. Кто может представить себе боль несчастного еврейского интеллектуала, который приезжает сюда в надежде жить другой, здоровой жизнью человека физического труда с запахом поля и через несколько дней понимает, что его мечта пуста, что у еврейского народа здесь нет надежды и что, и это главное, Он сам не пригоден для какой-либо формы труда. Литература и мемуары того периода, богатые описаниями трудностей физического труда под палящим солнцем, которые еврейский интеллектуал испытывал, конкурируя с гораздо более опытным арабским рабочим, считалось, что труд имел моральную ценность и обладал богатыми терапевтическими возможностями как для человека, так и для общества. Соответственно, рабочие считались элитой нации. Они жертвовали собой ради национальных интересов и несли на своих плечах реализацию сионистской идеи во всей ее чистоте. Считалось также, что физический труд, наделяет человека духовными качествами, и мистической связью со страной. Благодаря ему евреи избавлялись от наследия изгнания, этим рабочие оправдывали свои страдания, когда ежедневно трудились в машавах. В отличие от европейских социалистов, которые не отождествляли свое мировоззрение и реальный образ жизни, русские революционеры настаивали на том, чтобы жить в соответствии со своими идеалами. Перенос этой идеи в Палестину означал, что было недостаточно верить в преимущество работы в поле перед любой другой формой труда. Нужно жить в соответствии с этой верой. Недостаточно было верить, что нужно жить, не эксплуатируя других. Нужно реализовать эту веру на практике. Одна только незначительная элита была способна это сделать. Подавляющее большинство рабочих вскоре разочаровались в сельскохозяйственных работах, перебрались в города и занялись другими видами труда. Таким образом, немногие из писателей и лидеров, проповедовавших это учение, реализовали его в своей жизни. Даже в этом случае они опробовали себя в качестве сельскохозяйственных рабочих Кто позволяло им присоединиться к национальной элите. Бен-Гурион, например, проработал на ферме в Саджере всего около года, но считал этот короткий период важным этапом формирования опыта. Дух пионеров, вдохновивший поколение молодых евреев, которые видели в нем сочетание жертв социальных и национальных революционеров, был основан на принципе, так сказать, реализации идеала в повседневной жизни. К 1909 году началась вторая волна второй Алии, и вместе с ней новые творческие идеи положили конец застою, возникшему в результате провала так называемого завоевания труда в Мошавах. Педагоги Иосиф Виткин и Берл Кацнельсон ставшие важными лидерами рабочего течения в сионизме, были одними из первых, кто предложил идеи альтернативных форм поселения. Арабский рабочий, опытный батрак, был готов работать за низкую заработную плату, потому что в его деревне уже были земля и семья, а работа на еврейской ферме была формой подработки, Поскольку еврейский рабочий не мог конкурировать с ним, еврейский рабочий должен был основать свою собственную ферму. Однако опыт показал, что когда рабочие становились фермерами, они не могли выполнять свою работу самостоятельно и нанимали арабских рабочих. И в любом случае рабочим второй Алии не хватало капитала, чтобы обосноваться в собственных земельных владениях но они отказывались от финансовой помощи, поскольку это вело к порабощению и упадку. Как преодолеть эти два препятствия? Здесь практическое решение предшествовало идеологическому. Палестинское бюро действовавшее в Палестине с 1908 года возглавлял Артур Рупин, прусский еврей, открытый для социальных экспериментов, начиная. С 1909 года бюро основало фермы на земле еврейского национального фонда ЕНФ-ККЛ, которые управлялись агрономами и нанимали в основном, но не всегда, еврейских рабочих. Впервые сионистская организация предприняла практическую работу в Палестине. На всех этих фермах отношения между администрацией и рабочими были... натянутыми. Одной из них была ферма «Кинерет», где бастовали рабочие. Трудности говорили о том, что нужна новая форма организации. По другую сторону от «Кинерета» на реке Иордан находился еще один участок земли ЕНФ «ККЛ» под названием Ум Джуни. который бюро сдало в аренду группе, состоявшей из шести мужчин и одной женщины, для работы в течение одного года под их собственную ответственность. Первый год закончился с прибылью. Так началась дгания, так сказать, мать кибуцев. Этот эксперимент, предпринятый почти случайно, лег в основу новой модели расселения. Национальные земли сдаются в аренду рабочим. Это считалось не благотворительностью, а национальным предприятием. У рабочих не было надсмотрщика, что уменьшало затраты на рабочую силу и устраняло трение. Позже Берл Кацнельсон добавил к этой структуре еще два элемента. Во-первых, была взаимная ответственность. Группа несла общую ответственность за труд, давая возможность новичкам, а также слабым и больным работникам интегрироваться в группу. Это также был способ вовлечь женщин в сельскохозяйственный труд. Во-вторых, группа была частью федерации или движения, в котором коллектив контролировал как отдельных членов, так и каждую группу – ЕНФ, ККЛ – Был привержен еврейскому труду на своей земле, и каждый из этих элементов служил препятствием против соблазна нанять арабских рабочих. Была сделана ставка на самостоятельный труд, чтобы не нанимать дешевую рабочую силу других, в то время как взаимная ответственность обеспечивала власть группы над человеком, у которого могло возникнуть такое искушение. Власть федерации над группой? дополнительно гарантировало, что работать будут только еврейские рабочие. Это было началом концепции конструктивного социализма. Накануне Третьей Алии в 1920 году Бреннер охарактеризовал мировоззрение оставшихся в стране членов Второй Алии. «Сейчас это небольшой лагерь, который придерживается единого мнения», что спасение еврейского народа и земли Израиля с двух заглавных букв придет не через пророков или людей из большой политики, не через владельцев цитрусовых рощ и не через набожный пролетариат, а через группы новых рабочих, которые прибудут с громадными силами и устремятся к цели, поселениям, будь то кибуцы или трудовые ошавы, кооперативные фермы, В надлежащей коллективно-национальной манере таким образом он сформулировал программу развития на предстоящие годы трудовые коммуны бросили вызов квазиколониальному режиму поселений мошавов представив альтернативу которая по утверждению рабочих не только лучше соответствовала национальным интересам но и была более этична Цель заключалась в том, чтобы избавиться от социально-экономической окраски еврейско-арабских взаимоотношений и ограничить конфликт национально-политической сферой. Концепция независимых рабочих, поселившихся на национальной земле, была попыткой приспособить систему поселения к потенциальному поселенцу. Так называемый естественный рабочий был наименьшим из меньшинств среди евреев, подавляющее большинство обнищавших иммигрантов, достигших берегов Палестины, не собиралось селиться в деревне и заниматься физическим трудом. Они хотели обосноваться в городе и продолжать работать ремесленниками и заниматься торговлей, традиционными для евреев занятиями. Именно идеалисты выбрали сельское хозяйство, но они отказались мириться с конкуренцией с арабами, С унижением от работы под надзором и снисходительностью фермеров, самостоятельное поселение рабочих вскоре стало известно как так называемое «трудовое поселение». Эта концепция, отвергнув машавы, где евреи, как говорили на самом деле, не работают, максимально использовала сильные стороны идеалистов, сводя к минимуму их слабости. это относительно хорошо образованные поселенцы, хотели вложить в работу все свои силы и навыки и были открыты для технологических инноваций, желая учиться на сельскохозяйственном опыте как в Палестине, так и в других странах мира. Будучи инициативными, они стремились к постоянной модернизации. Их независимый любознательный характер делал их бесполезными в качестве подчиненных, но они превосходно работали независимо, управляя собственными фермами. Таким образом были объединены индивидуальные интересы основной части рабочих, у которых не было средств, и интересы сионизма. Переход к рабочим поселениям означал отказ от так называемого завоевания труда в Мошавах. Для двух рабочих партий этот концептуальный сдвиг дался нелегко. Для лидеров Хапоэль Хацаир отказ от Машава был подобен бегству с поля битвы в борьбе за так называемое завоевание труда, в то время как для Полалей Цион идея, что рабочие будут управлять фермой, противоречила идеологии создания пролетариата Бера Борохова. Но такова была жизнь иммигрантской страны. где идеологии, не прошедшие проверку местной реальностью, видоизменялись, а элиты, придерживавшиеся старых взглядов, отодвигались на второй план, в то время как возникали новые элиты, демонстрировавшие новую реальность. Накануне Первой мировой войны идея независимого поселения рабочих на национальной почве, поддержанная сионистской организацией, была принята широкими слоями рабочих второй алии, оставшимися в Палестине. Отныне рабочий мог претендовать на звание пионера, человека, который ежедневно воплощал в жизнь национальный идеал, принося себя в жертву на алтаре сионизма. В этот период рабочие составляли небольшое меньшинство Ишува, лишенного как экономической, так и политической силы, но в зародыше. Они обладали притязаниями на гегемонию. Самосознание этих людей, таланты их лидеров и писателей в формулировании общественной повестки дня и внедрении ее бумы широких слоев за пределами своей собственной среды превратили это утверждение из притязаний немногих в национальный этос, который мало кто осмеливался оспаривать. Это решение о создании трудовых поселений – которые составили бы территориальное пространство, защищенное от проникновения арабской рабочей силы, должно было определить характер еврейского ишуба в Палестине как образование существующего не среди арабского населения, а рядом с ним. Решение не было самоочевидным. Евреи поселились в арабских городах, которые стали смешанными еврейско-арабскими, Так было в четырех священных городах, а также в Яфо и Хайфе. Когда бывший член Билу Яков Черток и его семья эмигрировали в Палестину в 1906 году, он решил арендовать большую ферму в деревне Энкиния на холмах Эфраим, вместе удаленном от любого еврейского поселения. Они прожили там два года, а затем переехали в новый район Ахузад-Байт, построенный недалеко от Яффо, который впоследствии станет Тель-Авивом. Этот поступок не был сочтен необычным. Были евреи, которые пытались купить землю в арабских районах, и до беспорядков 1929 года евреи жили в Газе и Хевроне, но не в Самарии. арабском сердце Палестины. Точно так же еврейский Мошаф был центром притяжения для местных арабов, которые вновь заселили арабские деревни, заброшенные в XIX веке. Таким образом, вариант создания общей экономики и смешанного еврейско-арабского общества в Палестине не считался невозможным. Понятно, что тогда никто не думал об идее создания отдельной экономики которая повлекла бы за собой, как мы видим по прошествии многих лет, общество, отдельное от арабского, в качестве фундамента для независимого национального образования, она проистекала из идеи защищенного протекционистского пространства еврейского труда. Евреи и их соседи. Палестина при османском владычестве не представляла собой единую политическую единицу. Галилея и Самария были двумя санджаками, округами под названиями Акко и Наблус и входили в состав Бейрутского вилоета провинции Иерусалимский санджак, включавший центральную часть Палестины. калмы Хеврона, южную прибрежную равнину и северный Негеф был важен из-за внимания международного сообщества к святым местам, поэтому находился под прямым управлением Стамбула. Несмотря на такое разделение, в Палестине возникли первые ростки арабского национального движения, возглавляемые образованными арабами-христианами.